Инна. Всю ночь они с Алиной просидели в комнате Инны, обнявшись и то и дело начиная плакать и успокаивать друг друга. У Калмыковой внутри зашевелилось что-то похожее на надежду. Может, дочь одумается и перестанет вести себя, как капризный подросток. Мелькнула даже мысль, а может, рассказать ей все, все из-за чего их жизнь превратилась в череду сплошных переездов И смен места жительства. Но потом Инна поняла, что сейчас не время для таких признаний. Отношения с дочерью по-прежнему висели на волоске, и то, что возникло у них сегодня ночью, нужно сперва укрепить, а потом уж. Утром Алина вдруг собрала рюкзак и, даже не позавтракав, ушла из дома, пообещав, однако, вернуться вечером. «Да не смотри ты на меня так», — попросила она уже с порога. «Я на работу иду устраиваться». И Инна не нашла в себе мужества спросить, куда именно, побоявшись опять разрушить все. Она разбудила Даню, отвезла его в лагерь, строго-настрого наказав ни с кем больше не говорить и ничего ни у кого не брать, а также не снимать часы, в которых было почасовое напоминание об инъекциях, проверила футляр со шприц-ручкой в его рюкзаке и вернулась домой». Нужно было чем-то занять себя до вечера, когда настанет время забирать сына. И Инна взялась за генеральную уборку. Она стояла на подоконнике кухонного окна и цепляла на крючке выстиранную занавеску, когда увидела въезжающую во двор машину Аделины Драгун. Ярко-красную Мазду трудно было перепутать. Таких машин в городе, кажется, больше не было. Зачем она приехала? подумала Инна, спрыгивая с подоконника и на ходу пытаясь привести себя в порядок. Звонок в домофон не стал сюрпризом. Инна даже не спросила, кто, просто нажала кнопку и открыла замок на входной двери. Ее удивлению Аделина приехала не одна, а в сопровождении психолога, и Калмыкова испытала чувство неловкости, обещала ведь, что сперва зайдет к нему, а потом уж воспользуется краткосрочным отпуском, и не зашла. Но, судя по напряженным лицам вошедших, приехали они не из-за этого, и Инне стала совсем не по себе. «Простите за вторжение, Инна Алексеевна», — произнесла драгун, едва перенеся ногу через порог. «Но нам необходимо с вами переговорить». «Конечно, проходите, пожалуйста. Я, правда, уборку затеяла, раз уж выходные», — сбивчиво пробормотала Инна, приглашая гостей в самую большую комнату. Драгун присела на край дивана, и ващенко же расположился в кресле, так как делал это в собственном кабинете. Инна почему-то сразу вспомнила об этом. Скажите, Инна Алексеевна, фамилия Ларичева говорит вам о чем-то? спросила Аделина, глядя на нее в упор, и Инна вздрогнула от неожиданности. Ларичева, Соня, вы знакомы? «Да», — с запинкой проговорила Инна, не совсем понимая, к чему Драгун задает такой вопрос и откуда вообще знает эту фамилию. «И при каких обстоятельствах вы с ней познакомились?» «Мы вместе работали в московской клинике, в одной хирургической бригаде. Соня — операционная сестра, но близко мы мало общались, только в клинике. А почему вы меня об этом спрашиваете?» «Инна Алексеевна, а после увольнения из клиники вы Ларичева больше не видели?» Проигнорировав вопрос, Инна задала свой драгун. «Нет. Я ведь уехала из Москвы сразу после увольнения. Мне предложили работу». «Что же это была за работа, ради которой вы бросили столичную клинику? И, кстати, почему вы скрыли от меня при устройстве, что год работали анестезиологом в городской больнице одного небольшого приволжского города?» Инна опешила. «Но я не думала...» «Инна Алексеевна, я отлично помню, как спрашивала вас об этом. И вы назвали последним местом работы Московскую клинику пластической хирургии, а не городскую клиническую на Волге. Просто я думала, что год работы в обычной больнице... Ну, в общем...» «Инна Алексеевна, вы не волнуйтесь, Аделина Эдуардовна вас не обвиняет». — вмешался Иващенко. «Я, например, помню наш разговор об этом. Вы сказали, что решили приехать в наш город после года работы в районной больнице, потому что почувствовали, что хотите вновь работать с пластическими хирургами». «Я сказала вам и то, что в вашей клинике наверняка выше зарплата, а у меня двое детей». Вдруг ощетинилась Инна, чувствуя себя загнанной в угол. Ей задавали вопросы, которые она никак не могла ни с чем связать, а всплывшая фамилия медсестры Сони Ларичевой всколыхнула в ней не самое приятное воспоминание, потянувшие за собой целую цепь неприятных умозаключений. «Это не преступление хотеть больше зарабатывать», — заметила Драгун. «А что преступление? Быть знакомой с Соней Ларичевой? Мы просто вместе работали...» Вот об этом я и хотела вас подробнее расспросить. Дело в том, Инна Алексеевна, что каким-то образом Софья Ларичева оказалась в нашей клинике и была прооперирована, готовилась уже к выписке. «В нашей клинике?» — ахнула Инна. «Но как? Кто ее оперировал?» «Это не имеет значения». «Вы знаете, по какому поводу она оперировалась?» «Я не уверена». «Но, думаю, что-то в области лица. Ринопластика, блефаропластика, имплантация подбородка. Что-то вроде этого, да?» Инна заметила, как переглянулись Драгун и Ивашенко, и поняла, что сказала лишнее, но было уже поздно. «То, что вы описали, похоже на оперативную смену внешности, Инна Алексеевна. А для чего простой медсестре такая сложная и кардинально меняющая всю жизнь операция?» произнесла Драгун. «Я… я не знаю. А если учесть, сколько это стоит в условиях нашей клиники, возникает еще один вопрос. Откуда у операционной медсестры такие суммы? И сейчас не хотите ничего сказать? Насколько я понимаю, вам тоже угрожает какая-то опасность. Да, Инна Алексеевна? И связано это как раз с моментом вашей работы в клинике пластической хирургии. Вы прооперировали кого-то неудачно. Ваша бригада допустила ошибку — из-за которой кто-то пострадал или умер? «Нет, нет!» — вскрикнула Инна, и Аделина тут же зацепилась за это. «Нет?» «Тогда почему из вашей бригады в живых остались только вы?» «Что? Но... Соня, вы же сказали, она в клинике». «Она в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы, потому что сегодня ночью ее кто-то повесил на крюке в котельной. Вам и теперь нечего нам сказать?» Инна закрыла лицо руками и опустилась на пол. Мне нечего сказать. Я ни в чем не виновата.